Эпилог «Здесь действительно самый красивый сад», — воскликнула Конни. «Здесь пахнет лавандой, как в бабушкином саду». Она откинулась назад в объятия Данта. Коттедж на западе Англии по-прежнему принадлежал ей. Но сейчас Конни отдала его в пользование благотворительной организации для обустройства в нем санатория для пожилых людей. Она знала, что ее бабушка это одобрила бы. Их главным домом, ее и Данта, Стала просторная вилла, окруженная садами в пышной сельской местности Ломбардии недалеко от Милана, где по-прежнему работал Данте. Данте оставил за собой свою современную квартиру на случай, если они захотят побывать в городе. Хотя он улыбнулся, потому что обнаружил, что у деревенская жизнь его вполне устраивает. Он обнял кони, свою обожаемую, самую драгоценную кони, свет его жизни и радость его сердца. Он стоял с ней на террасе, греясь в лучах теплого итальянского солнца, окутанной пьянящим ароматом лаванды. «Бабушка была бы очень рада за меня», – тихо сказала она. Данте рассмеялся. «Я знаю, что мой дед тоже был бы рад. Все, что он замышлял и планировал, осуществилось. Хотелось бы мне понять, почему он включил этот пункт в свое завещание. Я думал это потому, что он хотел контролировать меня» так как он контролировал меня всю мою жизнь. Но Данта тяжело вздохнул. Но теперь я знаю, что это произошло по другой причине. Он хотел защитить меня. Данта помолчал какое-то время, затем снова заговорил. Он хотел защитить меня от того, чтобы я прожил свою жизнь в одиночестве. Он хотел, чтобы я любил кого-то, и кто-то любил меня. Он сделал мне подарок, о котором я даже не подозревал, сказал Данта. И теперь его губы коснулись ее шеи. Подарок, которому нет цены. Она откинула голову назад и повернулась так, чтобы поймать его губы своими. Некоторое время они стояли, вдыхая аромат лаванды, греясь на солнце, а Данте прижимал коня к себе. «Когда Рав должен приехать?» — спросила она. «Поздно вечером», — ответил Данте и рассмеялся. «Я все еще не понимаю, как он мог так ясно видеть, что со мной происходит» что я влюбился в тебя и даже сам этого не знал. Кони улыбнулась. Так же, как он понял, что я безумно влюблена в тебя. Данте поморщился. Все эти его интриги были только с одной целью, чтобы я понял, что ты для меня значишь. Он дразнил меня домашним счастьем только для того, чтобы я понял, что это именно то, что мне нужно. И ведь это то, что у нас есть, правда? Уточнила Кони, обратив на мужа сияющий взгляд. «Ни на секунду не сомневайтесь в этом, синьора Кавелли!» Она покачала головой. «Нет, у кони не было никаких сомнений. У нее было все, чего она и он могли когда-либо желать».